Глава 20. На следующий день. Не встретив никого на обратном пути, девушки незаметно вошли в дом и бесшумно прокрались наверх. Наступило утро, и уже рассвело. Шерли сразу отправилась спать и успела едва опустить голову на подушку, как глубокий освежающий сон смежил ей веки и успокоил ее чувства. Не то что она ночевала здесь впервые, и комната была ей незнакома, не страшные и опасные события минувшей ночи, не помешали ей заснуть. Крепкое здоровье было одним из самых завидных качеств Шерли. Отзывчивая, с горячим сердцем и отнюдь не слабонервная, самые сильные эмоции могли подниматься и клокотать в ее сердце, не изнуряя душу. Любая буря тревожила и потрясала ее, только пока бушевала, неизменно оставляя Шерли свежей и цветущей, как прежде. Если день приносил мисс Килдер бодрящие волнения, Ночь дарила ей успокоительный сон. Сейчас Каролина смотрела на спящую подругу, любуясь прекрасным лицом, которое отражало безмятежность души. Каролине же не спалось, у нее был совсем другой характер. Самое пустячное волнение за чаем или на школьном празднике могло лишить ее сна на всю ночь, а тут перед ней развернулась ужасная драма, которую она теперь долго не забудет, Даже не стоит пытаться уснуть, решила девушка. Она села рядом с Шерли и принялась считать бесконечные минуты, пока в небе поднималось июньское солнце. В подобных бдениях жизнь быстро растрачивается, а за последнее время на долю Каролины их выпало слишком много. В эти часы разум, не имея достойной пищи, манной надежды, и сладкого меда радостных воспоминаний, довольствуется жалкими крохами мечты, не находя в них ни отрады, ни поддержки. Осознавая, что страстное желание вот-вот погубит его, он обращается к философии, решимости и самоотречению, взывает к этим богам надщетно. Они не слышат его, не поддерживают, и разум слабеет и изнемогает. Будучи христианкой, Каролина часто молилась в тяжелые минуты, искренне прося Бога облегчить ее страдания и не спасла терпение и силу. Но, как мы знаем, наш мир — ее доль страданий и печали. Мольбы Каролины не приводили к желанному результату, и порой ей казалось, будто Бог не слышит их и не принимает, а может вообще отвернулся от нее. В подобные минуты она погружалась в пучину религиозного отчаяния и видела над своей головой мрачные тучи неминуемого возмездия. «У многих из нас случаются дни, когда все кажется тщетным, когда ждешь и надеешься, хотя надеяться уже не на что». Страшен тот час, однако тьма сгущается перед рассветом. Так на переломе года студеный январский ветер воет над опустелой землей, отпевая зиму и приветствуя грядущую весну. Но как погибающие птицы не способны понять сути этого ледяного порыва, от которого они замерзают, так и страдающая душа не может распознать в самом разгаре боли начало освобождения. Пусть же укрепятся страждущие в любви и вере. Бог никогда не предаст их и не оставит, ибо кого любит Господь, того и наказывает. Истинны эти слова, и следует всегда их помнить. Вскоре дом начал пробуждаться, служанки открыли внизу ставни, Каролина поднялась с кровати, которая была для нее тернистым ложем, чувствуя то особое оживление, что возникает с началом хлопотного дня у всех, кроме самых отчаявшихся и умирающих. Она оделась, как обычно, тщательно, чтобы ни платья, ни прическа не выдали ее душевных терзаний, выглядела такой же свежей, как и Шерли, когда то привела себя в порядок, только у мисс Килдер глаза оживленно блестели, а у мисс Хелстон наоборот, поблекли. «Сегодня я многое скажу Муру», — произнесла Шерли. По ее лицу было видно, что жизнь для нее снова полна радостных ожиданий и интересных занятий. «Сегодня ему придется пройти через допрос с пристрастием. Он наверняка думает, будто ему удалось перехитрить меня. Мужчины всегда так обращаются с женщинами, скрывают от них опасность, считая, что тем самым избавляют их от страданий. Они уверены, что мы не знаем, где они находились этой ночью, но нам-то известно». Они даже не догадываются, где были мы. Похоже, женщины в представлении мужчин почти не отличаются умом от детей. Так вот, это ошибка. Шерли говорила, стоя перед зеркалом и накручивая на пальцы волосы, чтобы уложить их локонами. Она вновь вернулась к этой теме минут через пять, когда Каролина застегивала ей платье и затягивала пояс. «Если бы мужчины увидели нас такими, какие мы есть, удивились бы». Однако даже самые умные и проницательные мужчины заблуждаются насчет женщин, видят их в превратном свете и неправильно оценивают их качества, как хорошие, так и дурные. Хорошая в их понимании женщина, некое странное существо, наполовину кукла, наполовину ангел, а плохая почти всегда ведьма. Стоит только послушать, как они восхищаются творениями друг друга, например, какой-нибудь героиней поэмы, романы или пьесы, Как они превозносят ее, называют прекрасной, божественной. Может, она и вправду прекрасная и божественная, только вот эти героини такие же фальшивые, как искусственные розы на моей лучшей шляпке. Если бы я сказала все, что думаю по этому поводу, если бы выразила свое мнение о лучших женских образах в лучших произведениях, представляешь, что бы со мной стало? Да меня бы забросали камнями, и через полчаса я бы погибла, «Шерлит, ты постоянно болтаешь? Я не могу застегнуть платье. Не вертись!» «Если уж на то пошло, героини писателя ничуть недостовернее героев, созданных писательницами». «А вот и нет. Женщины разбираются в мужчинах намного лучше, чем мужчины в женщинах. Однажды, когда у меня будет время, я докажу это на странице журнала. Вот только вряд ли мой опус напечатают». Сообщат, что весьма благодарны за рукопись, но вынуждены ее отклонить, и будет она лежать у издателя, пока я ее не заберу. «Конечно. Тебе не удастся написать что-нибудь действительно умное. Ты ведь многого не знаешь. Ученость не твоя стихия, Шерли. Бог — свидетель, я с тобой не спорю. Я невежественно, как бревно. Одно меня утешает. Ты не намного умнее.» Они спустились к завтраку. «Интересно, как провели эту ночь миссис Прайер и Гортензия Мур», — произнесла Каролина, взявшись за приготовление кофе. «Все-таки я законченная эгоистка. Только сейчас о них вспомнила. Они наверняка слышали шум и крики. От дома Муров до Филдхеда рукой подать, а Гортензия боится подобного. Да и миссис Прайер тоже». «Уж поверь моему слову, Лина, Мур позаботился о том, чтобы сестры не было дома. Она ушла вместе с мисс Манн. Думаю, Мур уговорил Гортензию остаться у нее на ночь». «А что, да миссис Прайер, я за нее волнуюсь, но через полчаса мы с ней увидимся!» Слухи о том, что произошло в лощине, уже разнеслись по всей округе. Фанни, которая пошла в Филдхед за молоком, прибежала назад с известием, что ночью на фабрике мистера Мура устроили настоящее побоище, и одних убитых там якобы не менее двух десятков... Но еще до того, как Фаня вернулась, мальчишка-мясника рассказал Элизе, что фабрику разрушили и сожгли дотла. Обе служанки поспешили в гостиную, чтобы сообщить домам ужасную новость, и закончили свой точный и правдивый рассказ уверениями, что хозяин тоже там находился. Наверняка он вместе с причетчиком Томасом прошлой ночью присоединился к Муру и солдатам. Мистера Мэллоуна тоже не видели со вчерашнего вечера. А жена и все семейство Джона Скотта понятия не имеют, куда он подевался и очень волнуются. Не успели служанки поделиться новостями, как в кухонную дверь постучали. Из Филдхада прибежал запыхавшийся мальчик рассыльный с нацарапанной в тропях запиской от миссис Прайер. Она просила мисс Килдер поскорее вернуться, потому что в доме и, похоже, во всей округе царит переполох, и нужно срочно отдать распоряжение, а это может сделать только хозяйка». В постскриптуме миссис Прайер написала, что ни в коем случае нельзя оставлять мисс Хэлстон одну в доме священника и умоляла мисс Килдер взять ее с собой. Я полностью с ней согласна, заявила Шерли и, завязав под подбородком ленты своей шляпки, побежала за шляпкой Каролины. А как же Фанни и Элиза, и что будет, если вернется дядя? Он вернется еще не скоро, у него есть дела и поважнее. Он теперь будет целый день скакать между Стилбро и Брайфилдом, тормошить мировых судей и офицеров в казармах. А Фанни и Элиза пусть позовут для компании жену Джона Скотта и жену Причетчика. Кроме того, угроза в сущности миновала. Бунтовщики долго не оправятся, и пройдет немало недель, прежде чем они посмеют снова поднять мятеж. Я не сомневаюсь, что Мур и мистер Хаустон не упустят возможности извлечь наибольшую выгоду из ночной стычки и окончательно разгонят мятежников перепугают власти в Стилбру и заставят их принять решительные меры. Я только надеюсь, что они не будут жестоки и не начнут безжалостно преследовать побежденных. — Роберт не станет. В нем нет жестокости. Мы наблюдали это вчера ночью, — заметила Каролина. — Но он будет строг и непреклонен, — возразила Шерли. — И твой дядя тоже... По тропинке, ведущей через луг и рощу, они поспешили в Филдхед, еще издали заметили необычайное оживление на большой дороге. Поток конных и пеших двигался в сторону обычно уединенной лощины. Добравшись до поместья, девушки увидели, что задние ворота открыты, в кухне и на дворе толпятся взбудораженные мужчины, женщины и дети, которые пришли за молоком а экономка мисс Джилл уговаривает их забрать свои бедоны и идти по домам. Нужно сказать, что на севере Англии существовало кое-где до сих пор сохранился обычай, по которому деревенские сквайры раздают батракам молоко и масло из своих кладовых, для чего держит особое стадо коров, снабжающее молочными продуктами всю округу. Такое стадо имелось и у мисс Килдер — Все как одна коровы кравенской породы, тучные и ухоженные, скормленные сочной травой благословенного Эрдейла и вспоенные его кристально чистой водой. Шерли очень гордилась лоснящимися боками и высокими надоями своих любимец. Увидев происходящее, Шерли поняла, что нужно поскорее выпроводить посторонних и направилась в самую гущу людей. Она тепло и искренне поздоровалась со всеми. С простыми людьми мисс Хилдер всегда общалась в подобной манере. С равными себе держалась холоднее, а с теми, кто занимал более высокое положение, разговаривала гордо и надменно. Пожелав доброго утра, Шарли поинтересовалась, всем ли хватило молока, и, услышав утвердительный ответ, спросила, чего же они ждут. «Да мы тут толковали о стычке на вашей фабрике, хозяйка», — ответил кто-то из мужчин. Толковали, вполне в вашем духе, воскликнула она, удивительно, до чего же люди любят поговорить. И неважно, что случилось, умер ли кто, вспыхнул ли пожар, или разорился фабрикант, вы все болтаете и болтаете. Простым людям по нраву, когда им добродушно пеняют за их оплошность. Они презирают лезть, а над злобной руганью посмеиваются. Они называют это откровенным разговором и наслаждаются бранью, даже если ругают их самих. Однако по-домашнему ворчливый упрек мисс Килдер сразу нашел отклик у толпы. «Мы болтаем не более тех, кто повыше нас», — заметил с усмешкой один из собравшихся. «Но и не менее. Вы должны подавать пример трудолюбия, а вместо этого сплетничаете, словно последние бездельники. Можно еще найти какое-то оправдание богатеям, которым нечем заняться. Вот они и тратят время впустую. Но вам, кому положено в поте лица зарабатывать хлеб насущный. Нет извинения». «Странное дело, хозяйка, раз мы так тяжело работаем, нам и отдых не положен». «Конечно нет», — решительно ответила мисс Килдер с улыбкой, которая смягчила суровостью слов. «До тех пор, пока не научитесь тратить его на нечто более полезное, чем сплетни о ближних за чаем с ромом, если вы женщины. И за кружкой пива, если мужчины». А теперь «друзья», — добавила она, перейдя со строгого тона к вежливому, — Я буду вам признательна, если возьмете свои бедоны и разойдетесь. У меня сегодня гости, а из-за вас к дому не пройти, не проехать. Йоркширцы упрямы, их трудно заставить что-либо сделать, зато можно уговорить. Через пять минут двор опустел. «Благодарю вас, друзья, и до встречи», — сказал им вслед Шерли, запирая ворота. «Пусть попробует какой-нибудь кок не высмеять манеры йоркширцев». По сути, своей большинство этих парней и девушек из Уэста Райдинга — джентльмены и леди до мозга костей. Лишь претенциозность и тщеславие так называемых аристократов могут превратить их в бунтовщиков. Шерли и Каролина прошли через черный ход в кухню, а оттуда в просторный холл. Навстречу им по дубовой лестнице почти бегом спустилась мисс Прайер — она была чрезвычайно взволнована обычно румяное лицо побледнело взгляд всегда спокойных голубых глаз растерянно блуждал тем не менее она сдержала бессвязные восклицания и не пустилась в путанный торопливый рассказ о том что случилось ночью да и сейчас утром мисс прайер испытывала главным образом недовольство собой за то что не смогла держаться достаточно хладнокровно и твердо как того требовали обстоятельства знаете Начала она дрожащим голосом, стараясь, однако, избежать преувеличений. Нынешней ночью толпа мятежников напала на фабрику мистера Мура. Мы отсюда ясно слышали выстрелы и шум, никто не сомкнул глаз. Ужасная ночь. С утра поднялась суматоха, люди приходят и уходят, слуги ждут приказов. Я не знаю, что им сказать. Мистер Мур прислал за едой и питьем для солдат и других защитников фабрики, а еще просил передать что-нибудь для раненых. «Однако я не осмелилась взять на себя ответственность и дать распоряжение. Боюсь, что промедление нежелательно. Но это не мой дом, и я ничего не могла сделать, ведь вас, дорогая мисс Килдер, не было». «Значит, им не послали ни еды, ни питья?» — спросила Шерли. Выражение ее лица до этой минуты благожелательное и спокойное, даже когда она разговаривала с собравшимися на дворе людьми, изменилось и стало друг грозным. «Нет, мисс Килдер, даже раненым? Ни вина, ни простыней, ни матрацев?» «Нет. Не знаю, правда, что сделала мисс Джилл, но я не посмела распорядиться вашей собственностью и послать провизию солдатам. Представляю, сколько нужно еды, чтобы накормить целую роту. Я не спросила, сколько их всего, но разве могла я позволить им опустошить дом? Я хотела сделать как лучше, однако, признаю, не все толком поняла. Что ж тут непонятного? Солдаты рисковали жизнью, защищая мою собственность». «Полагаю, они имеют право на мою благодарность. А раненые такие же люди, как мы с вами, и мы должны им помочь». Шерли повернулась и громко закричала «Миссис Джилл!». Пронзительный вопль проник через толстые дубовые двери холла и кухни и оказался намного действеннее любого звонка. Миссис Джилл, которая в это время замешивала хлеб, примчалась в ту же минуту, не посмев задержаться, даже чтобы соскоблить с рук теста или стряхнуть с передника муку, Хозяйка никогда не звала слуг подобным тоном, разве только однажды, когда увидела, как ее любимец варвар сцепился с двумя здоровенными дворнягами, каждая из которых была с него ростом и почти такая же свирепая. Возчики их хозяева стояли рядом, наускивая своих собак на варвара. Тогда-то Шерли и позвала Джона, да таким зычным и пронзительным криком, словно настал день страшного суда, а потом, не дожидаясь, когда Джон явится, выскочила из дому, даже не надев шляпки». Сообщив возчикам, что в них человеческого не больше, чем вцепившихся и катавшихся в пыли собаках, а может и еще меньше, Шерли обхватила за толстую шею самого большого пса, который вонзил клыки в морду варвара, едва не вырвав тому глаз, и принялась оттаскивать от залитого кровью любимца. На помощь прибежали еще пять или шесть человек, но Шерли никого не поблагодарила». Будь они хорошими людьми, давно бы примчались, заметила она и больше не проронила ни слова. Шерли просидела тогда до самого вечера перед камином в гостиной, ухаживая за варваром, который весь израненный лежал на подстилке у ее ног. Она украдкой плакала над ним, шепча самые ласковые утешения, и старый, покрытый шрамами пес отзывался на ее нежный голос, прекращал зализывать кровоточащие ссадины. Его язык благодарно проходился по руке или туфле хозяйки. Что же касается Джона, то он надолго попал в немилость к Шерли. Помня об этом случае, миссис Джил примчалась по ее словам «вся дрожа». Мисс Килдер принялась расспрашивать ее и коротко отдавать приказы. Ей притила мысль, что в такую минуту ее владелицу Филдхеда могут упрекнуть в бессердечности и скупости. Сердце Шерли стучало, грудь под покровом шелка и кружев бурно вздымалась. «Когда приходил человек с фабрики...» «Менее часа назад», — ответила экономка, пытаясь успокоить хозяйку. «Вы бы еще сказали, что и суток не прошло. Наверняка они уже обратились к кому-нибудь другому. Сейчас же пошлите человека на фабрику. Пусть передаст, что все мое имущество к услугам мистера Мура, мистера Хелстона и солдат. Не медлите!» Пока экономка выполняла распоряжение, Шерли стояла у окна, молчаливая и неприступная. Явилась миссис Джилл, и только тогда Шерли повернулась. От мучительного беспокойства на ее бледных щеках проступили красные пятна, темные глаза гневно пылали. «Велите погрузить на тюлеги то, что есть в кладовой и винном погребе, и отправьте в лощину». Если не хватит мяса или хлеба, сходите к мяснику и булочнику и попросите прислать все, что у них есть. Впрочем, я сама этим займусь. Она вышла. — Все будет хорошо. Через час она остынет, — шепнула Каролина миссис Прайер. — Ступайте к себе наверх и постарайтесь успокоиться, — добавила она. — Уже к вечеру Шерли будет винить во всем только себя. Добрые слова мисс Халстон немного утешили расстроенную пожилую даму. Каролина проводила миссис Прайер до ее комнаты и пообещала зайти, когда все уладится, а потом пошла узнать, не нужно ли где помочь. Оказалось, что помощь нужна, да еще как. Слуг Филдхеде было мало, и хозяйка нашла дело для всех, включая себя. Каролина принялась помогать экономке и служанкам, напуганным суровостью Шерли, и вскоре мягкая добродушие и расторопность мисс Халстон принесли плоды. Успокоили хозяйку и приободрили ее помощниц. Поймав случайный взгляд и улыбку Каролины, Шерли не удержалась и улыбнулась в ответ. Каролина в это время поднималась с тяжелой корзины из погреба. «Как тебе не стыдно, воскликнул Шерли, бросаясь к подруге? Ты надорвешься!» Она отобрала у Каролины корзину и сама вынесла во двор. Когда Шерли вернулась, облако ее гнева растаяло, а молнии в глазах погасли. Она вновь стала веселой и приветливой, и держалась даже чуть мягче обычного, ему стыдилась за недавнюю вспышку несправедливой злости. Шерли внимательно следила за погрузкой провизии на телегу, когда во двор вошел некий джентльмен. Он приблизился, и только тогда Шерли, наконец, его заметила. «Надеюсь, мисс Килдер сегодня в добром здравии», — осведомился он, всматриваясь в ее все еще пылающее лицо. Бросив на гости взгляд, Шерли не ответила и вновь занялась своим делом, скрывая мелькнувшую на губах довольную улыбку. Джентльмен повторил свое приветствие, слегка наклонившись вперед, чтобы его услышали. «Вполне, насколько это возможно», — ответила Шерли. «Я вижу, что мистер Мур тоже чувствует себя неплохо. По правде говоря, я не слишком за него волновалась, небольшая неприятность слегка его проучила бы. Его поведение было странным. Пока у меня нет времени подобрать более точное определение». Кстати, могу ли я спросить, что привело его сюда? Ваш человек только что передал нам с мистером Холстон, что вы отдаете в наше распоряжение все съестное Филдхеда. Нас поразила столь безграничная щедрость, и мы решили, что вы взяли на себя слишком много хлопот. Как я вижу, наше предположение не небеспочвенно. Нас там не целый полк, а лишь шестеро солдат и столько же штатских, поэтому позвольте мне слегка урезать эти слишком мобильные запасы провизии». Мисс Килдер покраснела, смеясь над своей чрезмерной щедростью и ошибкой в расчетах. Мур тоже рассмеялся, правда, тихо и стал негромко распоряжаться. Корзину за корзиной сгружали с телеги, бутылку за бутылкой отправляли обратно, в погреб. «Непременно расскажу об этом мистеру Хайлстону», — произнес он. «Отличная тема для проповеди. Из вас, мисс Килдер, получился бы отменный поставщик для армии. Все, как я предполагал». «Вы должны меня благодарить, а не высмеивать», — воскликнула она. «А что я, по-вашему, должна была делать? Откуда мне знать, сколько вас там и сильно ли проголодались? Я думала, что нужно стабдить едой человек пятьдесят, не меньше. Вы же мне ничего не сказали. И когда речь идет о провианте для солдат, вполне естественно предположить, что его потребуется довольно много». «Согласен», — кивнул Мур, бросив на смущенную Шерли пристальный взгляд. «А теперь...» Обратился он к ущеку. «Отвези то, что осталось в лощину. Груз теперь легче, чем тот, что приготовила для тебя мисс Килдер». Когда телега с грохотом выехала со двора, Шерли, набравшись духу, спросила, что стало с ранеными. «Из наших никто не пострадал», — ответил Мур. «Вы сами ранены у виска», — раздался торопливый тихий голос Каролины, которая до семи минуты пряталась от Мура за дверью в тени массивной фигуры миссис Джилл. «Вам очень больно». «Почти нет. Не больнее уколы иголкой. Пришити. Дайте взглянуть, откиньте волосы». Сняв шляпу, Мур выполнил ее просьбу. Лишь узкая полоска ткани пересекала его лоб. Каролина кивнула, показывая, что удовлетворена осмотром, и снова укрылась в тени. «Откуда она узнала, что меня ранили?» — поинтересовался Мур. «По слухам, не иначе», — ответила Шерли. «Не стоило бы ей о вас беспокоиться, только очень уж она добра». «А что до меня, так я думала о ваших жертвах, когда спрашивала о раненых. Ваши противники сильно пострадали? Убит один из мятежников или жертв, как вы их называете, а еще шестеро ранены. Что вы с ними сделали? То, что вы наверняка одобрите, оказали им врачебную помощь, и хотим отвезти в Стилбро, как только найдем пару фургонов и чистую солому. Солому! Вам нужны тюфяки и простыни!» Я немедленно отправлю свою карету со всем необходимым и уверена, что мистер Йорк сделает то же самое. Вы угадали. Он уже пообещал. Миссис Йорк, которая, как и вы, похоже, считает бунтовщиков мучениками, а меня и особенно мистера Холлстона, убийцами, сейчас наверняка укладывает в карету перины, подушки, одеяла и прочее. Жертвы не останутся без присмотра, обещаю. Мистер Холл, ваш любимый пастырь, сидит с ними с шести часов утра, подбадривает, молится и даже ухаживают за ними, как заправская сиделка. А добрая приятельница Каролины, мисс Энли, эта неприметная старая дева, прислала нам почти столько же полотна и корпии, сколько другая леди собиралась прислать вина и мясо. «Прекрасно! А где ваша сестра?» «В полной безопасности. Я заранее отправила ее к мисс Манн. Сегодня утром они обе уехали на воды в Уормвуд, уэллс и пробудут там несколько недель». Точно так же мистер Хэлстон отправил меня к себе домой, чтобы я осталась с Каролиной. И, конечно, вы, джентльмены, считаете себя большими умниками, с чем вас и поздравляю. Надеюсь, эта мысль доставит вам истинное наслаждение. Вы так проницательны, так дальновидны, но, увы, не всеведущи. У вас под носом происходит нечто, о чем вы не имеете ни малейшего понятия. Впрочем, так и должно быть, иначе мы, женщины, лишимся изысканного удовольствия дурачить вас. — Да, мой друг, можете сколько угодно вглядываться в мое лицо, но так и не узнаете, о чем я думаю. Судя по виду Мура, он ничего не понимал. — Вы ведь считаете меня опасной представительницей слабого пола, не так ли? — По крайней мере, необычной. — А Каролина, она тоже особенная? — Да, по-своему. — Что значит «по-своему»? — Вы знаете ее не хуже меня. — «Да, и могу с уверенностью сказать, что в ней нет ни капли эксцентричности. Ее легко подчинить своей воле. Вы согласны со мной? Это зависит. Во всяком случае, она-то уж воплощенная женственность, правда? Но почему именно Каролина? Или вы считаете себя в этом отношении полной ее противоположностью? Похоже, так считаете вы, но дело не в этом. В Каролине нет ничего мужского, да и к числу так называемых женщин с Норовым она не относится». Тем не менее, я видел, что и она порой горячится. «Разве это настоящее пламя? Так, трепетный огонек, который чуть вспыхнет и тут же погаснет. А Каролина остается напуганная собственной дерзостью. Впрочем, ваше описание подойдет не только ей. Я хочу лишь сказать, что даже Каролина, какой бы мягкой, послушной и наивной не была, вполне способна противостоять самому мистеру Муру». «Так что это вы с ней сделали?» — внезапно спросил он. «Вы уже завтракали?» «У вас появились секреты? Если вы проголодались, миссис Джилл вас накормит. Идите в дубовую гостиную и позвоните. Вас обслужат не хуже, чем на постоялом дворе. Или, если хотите, возвращайтесь к себе. К сожалению, у меня нет выбора, я должен вернуться. До свидания. Увидимся, как только я освобожусь».